В звезде все выколачивали и чистили, даже плевательницы в углах коридора наполнили свежим песком. В полдень кельнеры вынесли и поставили перед входом катки с лавровыми деревьями, а посредине мостовой вдруг так ярко засияла лысина Росмайера, что Фабиан заметил ее со своего балкона на третьем этаже. Росмайер властными движениями толстого указательного пальца дирижировал кельнерами, пока катки не были установлены как следует. Затем у подъезда расстелили красную дорожку, как на богатых свадьбах, и Росмайер, перешедший на противоположный тротуар, чтобы еще раз все проверить последним властным движением указательного пальца, загнал своих людей обратно в дом. «Ну, теперь пусть приезжает хоть сам император». Несколько часов спустя четыре элегантных, совершенно одинаковых серебристо-серых автомобиля резко затормозили у подъезда. По их цвету и скорости можно было догадаться, кому они принадлежат. В ту же минуту между лавровыми деревьями вновь мелькнула шишковатая лысина Росмайера и торжественно склонилась перед вторым автомобилем. Росмайер, содержавший когда-то гостиницу в Ницце и встречавший на своем веку немало князей, миллионеров, знаменитости знал, как это следует делать. Гауляйтер Ганс румп и его долговязый адъютант Фогельсбергер в черных мундирах вышли из машины. Гауляйтер, сияющий, пышущий здоровьем, приветливо протянул руку Росмайеру, почтил его несколькими шутливыми словами. Золотые зубы Гауляйтера блеснули на солнце. Шишковатая лысина Росмайера несколько раз подпрыгнула, адъютант весело рассмеялся. Потом они быстро вошли в гостиницу, не обратив ни малейшего внимания на лавровые деревья и красную дорожку. Росмайер почтительно склонил свою лысину перед другими автомобилями и немедленно отошел в сторону, пропуская целую свиту адъютантов и офицеров. Когда несколько дней спустя Фабиан спросил Росмайера, что ему сказал Гауляйтер, тот ответил, «Он, знаете ли, постоянно отпускает одни и те же остроты по поводу моей лысины». На этот раз он сказал, «Рога все еще не вылезли наружу?» Когда начало смеркаться, к гостинице стали подъезжать вереницы автомобилей. То и дело слышался виск тормозов, хлопанье дверок. В вестибюле стоял гул голосов, ибо весь второй этаж был предназначен для гауляйтера. Садовники еще накануне начали украшать зал. Стол, настоящий цветник из белых роз, очень любимый гауляйтером, ломился от серебра и сверкающего хрусталя. В вестибюль проникали волшебные запахи ракового супа и жареных кур, рыбы и других яств который вот уже несколько дней подряд в поте лица заготовлял шеф-повар. С восьми часов из комнат доносились звуки рояля. Играл знаменитый берлинский пианист. Гауляйтер страстно любил музыку. Фабиан взял отпуск и остался в гостинице, так как Таубенхаус обещал в этот раз представить его Гауляйтеру. Фабиан был наготове и обедал у себя в комнате. По временам он отворял дверь в коридор и вдыхал ароматы, заполнявшие всю звезду от нижнего этажа до самой крыши. Иногда он подходил к перилам поглядеть, что делается внизу. Видел он, впрочем, немного. Снизу до него доносился только звон бокалов. Кельнеры с бутылками в руках стремительно пробегали мимо. Где-то вдали промелькнула шишковатая пламенеющая лысина Росмайера. Росмайер проверял марку каждой проносимой мимо бутылки с вином. Дело шло о его чести. А как прекрасно играл Моцарта берлинский пианист. Одного только Моцарта, Фигера, Дон Жуана. Музыка опьяняла Фабиана. В его сердце пробуждались желания и честолюбивые мечты. Может быть, завтра, если Тауменхаус не соврал. После одиннадцати Фабиан уже собирался лечь спать и наполовину разделся. Вдруг послышались торопливые шаги на лестнице и в коридоре. Фабиан даже испугался, услышав стук в свою дверь. К вящему его изумлению в комнату вошел долговязый адъютант, За ним ворвались звуки Моцарта. Гауляйтер ждет к себе господина доктора Фабиана. Вихрь радости и страха, буря самых различных ощущений пронеслись в сердце Фабиана. Он побледнел и вскочил. Сию минуту пробормотал он. Вы видите, я уже хотел ложиться. Фогельсбергер, улыбаясь, смотрел на растерянного Фабиана. Надо полагать, через две-три минуты вы будете готовы. — сказал он, закрывая за собой дверь. — Прихоть властелина, — подумал Фабиан, надевая мундир, — почему нельзя было немного раньше известить меня, что он хочет говорить со мной после обеда? Он пытался спешно придумать возможные вопросы и находчивые ответы на эти вопросы, но в тот момент, когда он засмотрелся в зеркало на свои великолепные коричневатые бриджи и для репетиции несколько раз щелкнул каблуками, На лестнице вновь раздались те же торопливые шаги, и адъютант влетел в комнату, даже не постучавшись. «Идемте же!» — запыхавшись, — крикнул Фогельсбергер. «Гауляйтер сказал, чтобы я привел вас в том виде, в каком застану!» Он помог Фабиану надеть мундир и за руку потащил его к двери, которая так и осталась открытой настежь. «Жемчужная россыпь финала» Одного из очаровательных финалов Моцарта, сопровождаемая бурными аплодисментами, донеслась до них из вестибюля. «Вы можете по дороге привести себя в порядок. Скорее! Он расферепел, потому что я не сразу привел вас. У нас всегда так». Фабиан, на ходу застегивавший мундир, едва успел бросить на себя взгляд в зеркало, как Фогельсбергер уже протащил его через зал, где множество народу толпилось вокруг пианиста в черном фраке. На них никто не обратил внимания. Фогельсбергер открыл дверь в комнату, где за несколькими столами играли в карты. В клубах табачного дыма фабиан заметил неподвижное бледное лицо Таубенхауза. Элегантный, небольшого роста адъютант, одетый во все черное, сидевший возле стола, указал на какую-то дверь... И в ту же минуту Фогельсбергер, выпустив руку Фабиана, поспешил к двери и осторожно постучал. Потом он распахнул дверь, кивнул и, пропуская Фабиана вперед, возгласил «Доктор Фабиан!». Фабиан глубоко вздохнул и вошел. Уже с порога он отвесил глубокий поклон. Фабиан был очень удивлен, очутившись в бильярдной звезды. Гауляйтер, без пиджака С сигарой в зубах, стоял, облокотившись на бильярд, и с заботливостью опытного игрока мазал мелом свой кий. Не изменяя положение, он уставился темно-голубыми глазами на Фабиана и ответил на его поклон легким кивком головы. «Директор Замфт-Лебен, сейчас он болен», — громко заговорил он, — «рассказывал мне, что вы превосходный игрок» поэтому я и пригласил вас сюда». «Большая честь для меня», — отвечал Фабиан, смутившись от взгляда этих голубых глаз и пристукнул каблуками. Его честолюбие было уязвлено. Он ждал, что Гауляйтер заговорит с ним о важных политических вопросах, и это даст ему возможность блеснуть умом. Тем не менее он скрыл свое разочарование. Более того, Он почувствовал даже известный внутренний подъем от того, что знакомство со столь великой персоной уже состоялось. — Приготовьтесь, — продолжал Гауляйтер, — я привык отдыхать после рабочего дня за игрой на бильярде. Мы сыграем на пятьдесят красными вид игры на бильярде. Понятно? Разумеется. И они начали игру. Только сейчас Фабиан заметил, что бильярд новый и превосходный. Месяц назад он играл с Занфтлебеном на старом обтрепанном бильярде. Теперь, видимо, тот уже не удовлетворял Росмайера. Директор Занфтлебен, которого он сегодня имел честь заменять, был молодой живописец, недавно назначенный директором художественного училища. Прежний директор, старый, весьма уважаемый художник, был просто-напросто уволен, и Занфтлебен, едва достигший 30-летнего возраста, занял его место. Все это пронеслось в уме Фабиана, едва только он начал играть, и, кстати сказать, от волнения весьма неудачно. Вспомнился ему и нелестный отзыв Вольфганга об этом Занфтлебене. Жаль, — пошутил Вольфганг, — что он рисует не так хорошо, как играет на бильярде. Им следовало произвести его в директора бильярдной, а не художественного училища. Пока весь этот вздор проносился в его голове, он прозевал до смешного легкий шар. Гауляйтер расхохотался, и Фабиан решил сосредоточиться на игре. И правда, ему тотчас же удалось положить четыре шара к ряду, что при условиях этой игры было очень нелегко. К нему подошел долговязый Фогельсбергер и вполголоса спросил, что он желает, красное вино, белое или шампанское. Видите ли, официанты не имеют доступа в эту комнату. Фогельсбергер был молодой человек со смазливым и заурядным лицом. На редкость светлые волосы блестели на его узком черепе, подобно стальному шлему. После того, как Фабиан высказал свое пожелание, Фогельсбергер неслышно вышел и через минуту явился с двумя бутылками мозельского вина. Затем снова уселся в кресло. Белокурый и ничем не примечательный, он курил сигарету за сигаретой, следил за каждым движением гауляйтера, и стоило тому осушить бокал, как он немедленно наполнял его. В этом как будто и состояли все обязанности адъютанта. Они играли с полчаса, не обменявшись ни единым словом. В бильярдной царила полная тишина. В соседнем помещении, где шла кортежная игра, тоже было сравнительно тихо, но зато из ресторана доносился все возрастающий шум и крики. Потом вдруг посыпалось разбитое стекло и раздался оглушительный взрыв смеха. Румпф, налегший на бильярд, отнял кей от шара и, нахмурив низкий лоб, взглянул на Фогельсбергера. Тот вскочил и выбежал из комнаты. В ресторане на несколько минут стало тихо есть красный румф пробормотал сквозь зубы какое-то ругательство и досадливо глотнул вина затем снова подошел к бильярду он покачал головой пробить можно только коп штосом пробормотал он он был не только превосходный игрок но и блестящий комбинатор фабиан предупредительно отошел в сторону чтобы не мешать партнеру во время трудного удара Теперь он мог спокойно разглядывать гауляйтера. румп почти лежал на бильярде, вскинув кий и пристально всматривался в шар темно-голубыми глазами. Это был приземистый, мускулистый человек с толстым затылком и резкими чертами лица. Прежде всего в нем бросались в глаза волосы цвета ржавчины, довольно длинные и аккуратно разделенные пробором на голове. По щекам они сбегали в виде узких бакенбард, курчавшихся возле ушей, как красная шерсть. Его темно-голубые глаза, суровые и неподвижные, временами казались почти стеклянными. Ноги у него были удивительно маленькие, а руки нежные. На мизинце его левой руки, которой он опирался о бильярд, переливался всеми цветами радуги бриллиант величиной с горошину. Запястья казались затканными шелком ржаво-красного цвета, так густо росли на них волосы. Сорочка на нем была шелковая, заграничного покроя. Сложная комбинация удалась, и Румпф упруго разогнулся. Он улыбнулся счастливой улыбкой, как мальчик, радующийся своей удаче, и отпил большой глоток вина. фогельсбергер зааплодировал, впрочем, не слышно, а Фабиан почтительно поклонился. Успех, казалось, привел Гауляйтера в превосходное настроение. — Да, такой удар нечасто удается, — самодовольно заметил он и обратился к адъютанту. — фойксбергер теперь я тоже полагаю, что жеребец принесет мне счастье. Позовите графа Доссе. В комнату тотчас же вошел чернявый адъютант. Это был кадровый офицер, изящный, с мечтательным и тонким лицом. — Граф Доссе! — крикнул ему Румф. — Немедленно дайте телеграмму Вальзаса. Я покупаю племенного жеребца, пусть назовут крайнюю цену. У меня предчувствие, что жеребец принесет мне счастье. Граф Доссе поспешно удалился. Все знали, что Румпф — владелец лучших беговых конюшен в стране. Он создал их в течение нескольких лет путем ликвидации большинства других, и в первую очередь тех, что принадлежали евреям. Таким образом, все лучшие лошади доставались ему. Кроме того, в Восточной Пруссии у него был завод чистокровных лошадей. После удачного удара Гауляйтер, казалось, почувствовал потребность в отдыхе. Он прислонил кий к стене и присел у стола со стаканом вина в руке. — Вы часто бывали за границей, доктор? — спросил он Фабиана. — Я жил некоторое время в Италии и в Лондоне, — услужливо отвечал Фабиан. — «Жаль», — продолжал румф — «за границей надо жить подолгу, чтобы знать, что делается на свете. Я много лет служил на флоте и подолгу жил в Америке и в Мексике. Я могу порассказать вам такого, что вы только диву дадитесь. Вы, наверное, слышали о чикагских бойнях. Так вот, я целый год проработал там забойщиком скота». Он внезапно переменил разговор. «Кстати, вы подготовили для Таубенхауза прям-таки замечательную речь, черт возьми!» «Я старался следовать указаниям господина бургомистра», — не моргнув глазом, ответил Фабиан. «Мост героев, вокзальная площадь, дом городской общины», — смеясь, перечислял Румпф. «Все это мне подсказал господин бургомистр», — улыбаясь, ответил Фабиан. Он почувствовал удовлетворение при мысли, что Гауляйтер наконец-то видит в нем не только партнера по бильярду. Румпф расхохотался. «Я вижу, на вас можно положиться, друг мой», — одобрительно проговорил он. «Слышите, Фогельсбергер, он хочет уверить нас, что все это придумал сам Таубенхаус. Нет, любезный, Таубенхаус — прекрасный администратор, которого мы все ценим, но фантазия — не его сильная сторона». Ну, да это в конечном счете не важно. Во всяком случае, я намерен всеми силами поддерживать его планы и помогать ему, чем возможно. Когда Фабиан поздно ночью поднимался наверх, ему встретился Росмайер, вышедший из своей комнаты. На лице Росмайера были следы утомления. Шишки на его лысине пылали. Вы так долго пробыли у него спросил он вполголоса чтобы не разбудить гостей хотя из нижних помещений все равно доносился неописуемый шум поздравляю вас ваша карьера обеспечена если вы только сумеете к нему подойти ведь произвел же он этого художника занфт лебинов директоры художественного училища только за то что тот хорошо играл на бильярде И Росмайер рассказал о художнике Зантлебене, который прежде влачил полуголодное существование, не имея за душой ничего, кроме долгов. Долги, одни долги. А теперь он разъезжает в Мерседесе. Кстати... Гауляйтер вскоре переедет в этот город и поселится в епископском дворце, ему проболтался об этом один офицер, а тогда можно надеяться, что он вспомнит, наконец, о своем неоплаченном счете, ведь он, Росмайер, всего-навсего хозяин гостиницы. Счет Гауляйтера достиг уже 160 тысяч марок, шутка сказать, 160 тысяч марок. Не унывайте, Росмайер. Фабиан попробовал утешить хозяина. «Эти расходы окупятся». «Будем надеяться, будем надеяться», — пробормотал Росмайер. «Я охотно кредитую такого клиента. Это для меня удовольствие и честь», — добавил он, уже спускаясь вниз по лестнице. «Я ведь знаю, для кого это делаю и какому великому делу служу. Такое не забудешь. Еще раз поздравляю». Шум голосов поглотил его слова. Фабиан лег спать довольный, что познакомился с Гауляйтером, который показался ему человеком простым, добродушным и жизнерадостным. Он просидел несколько вечеров в гостинице, ожидая вызова, так как Гауляйтер отпустил его, пообещав вновь вызвать в ближайшие дни. Но однажды утром, было еще совсем рано, горничная сообщила ему, что Гауляйтер уезжает. Фабиан быстро вышел на балкон и поразился, увидев на улице огромную толпу. Только что подъехавшие серебристо-серые автомобили были окружены любопытными. Из дверей вышла свита Гауляйтера, а следом и он сам в сопровождении Фогельсбергера. Позади всех шел Росмайер. Его шишковатая лысина блестела в лучах утреннего солнца. Люди махали руками и восторженно выкрикивали «Хайль! Хайль!» Гауляйтер сел в машину. В эту минуту сквозь толпу протиснулась бедно одетая женщина в ярко-желтом платке на голове. Она оживленно жестикулировала, пытаясь пробить себе дорогу к машине Гауляйтера, тогда как толпа оттирала ее. Женщина, не переставая, пронзительно кричала «Алекс! Алекс!» Офицеры в черных мундирах выскочили из последней машины и, оттеснив ее, встали спиной к машине гуляйтера, как бы прикрывая его с собой. Сирены взревели, и машины тронулись. Офицеры последними вскочили в свою машину. Улица быстро пустела. Только бедно одетая женщина в ярко-желтом платке на голове осталась на месте и все кричала «Алекс! Алекс!». Она упала на колени, простирая руки вслед машинам, исчезнувшим за углом.